Политика – военная политика. Само по себе появление корабля ВМС США в зоне оперирования советской эскадры, как и пролета разведчиков, не являлось чем-то из ряда вон. Дежурная практика взаимоконтроля, да и воды международные. И небо, когда без дураков, общее. Ходи, кто хочет, летай, если можешь. Открытой, громко сказать, войны между СССР и США не было. Страны, блоки, находились в своем обычном подвешенном состоянии перманентного холодного противостояния. На политических аренах все выглядело вполне корректно. Даже вывод войск из Афганистана был обставлен соответствующе. Регламентирован женевскими договорными соглашениями, где США предстали в качестве одного из гарантов, а господин Рейган толкнет торжественную речь в суммированной тезе. «Мы...» подразумевая себя как лидера свободного мира, добились справедливости, что-то там добавив про натерпевшиеся афганские племена. В Кремле прекрасно знали, что соглашение не более чем формальность, и договоренности противной стороной соблюдаться не будут. Изи, Интерсервис и Интеллидженс, межведомственная разведка Пакистана, до последнего продолжит оказывать всестороннюю помощь братьям по вере в их борьбе с Шурави. Все так же будут назначаться награды за головы советских офицеров – Выполты за сбитые самолеты-вертолеты, уничтоженную бронетехнику. ЦРУ не прекратит финансирование маджахедов и других исламских наемников. Кое-кто на Лубянке, немало осведомленный в полном допуске, скажет по этому поводу, имея в виду именно американские спецслужбы. Горбатых могилы исправит Ничего не хотят понимать, чем аукнется эта их деятельность и заигрывание с террористами. Даже наглядно увидев свои 11 сентября, лишь бы нам напакостить. Ястребы... «Диатлы!» А Москва, собственно, и пойдет на эти женевские встречи в самый последний момент, дабы соблюсти международные приличия, по большому счету уже решив свои ранжированные цели в афганской кампании. А напоследок еще и щелкнув по носу Исламабад, который, честно сказать, попил кровью Советского Союза, оказывающего интернациональную помощь афганскому народу, хоть в кавычках, хоть без. Операция бадабер за исключением мелких неувязок, прошла планово. Последовавшее вмешательство индийских вооруженных сил, спровоцировавших стычки в Кашмире, принималось в Кремле как положительный мотив, по сути, отвлекая на себя, растерявшись от такого напора пакистан Но в целом в Кремле уже подумывали, как бы спустить этот Пакистан-индийский конфликт на тормозах. По ряду причин. Чрезмерная эскалация, несомненно, вызовет протест со стороны мировой общественности под эгидой ООН и может повлечь ненужные разбирательства. Неясна была конечная позиция Китая, с которым начали налаживаться относительно позитивные отношения. Разумеется, в особом поле зрения пребывали США и, как ни странно, хотя чего уж, отголоски недавнего имперского доминирования во всем этом регионе, господа британцы. На вторые сутки Сламабад очухался, наконец разобравшись с ситуацией, а скорее всего дождавшись инструкции и всецелого ручательства Вашингтона – выдвинув официальный протест в Москве по поводу военной акции вооруженных сил СССР на территории Пакистана. На что Кремль ответно озвучил заранее заготовленную версию «Мы видим это так». В связи с тем, что нарушены основные пункты Женевского соглашения, а именно при попустительстве властей Пакистана поставки оружия и другого снаряжения маджахедам не прекратились. Пакистан и другие союзники оппозиции продолжают вмешательство во внутренние дела Демократической Республики Афганистан, стремясь свергнуть законную власть. В том числе не выполнено обещание Исламабада о добровольном возвращении афганских беженцев и всех военнопленных, удерживаемых на пакистанской территории. Правительство ДРА предприняло акцию по освобождению своих военнослужащих из лагеря маджахедов в Бадабере. И как вам удалось убедить, кто там сейчас сидит в Кабуле, Кармаль? Так как вам удалось уговорить его взять на себя эту провокацию? Пренебрежение, с каким иранский посол в Москве упомянул афганского лидера, давало понять, что тот не считает марионетку подконтрольную Кремлю сколько-то значимым субъектом. «Мы ему подробно и красочно описали, что произойдет, когда мы окончательно выведем свои войска, его свергнут или попросту убьют. Чем агрессивнее он будет действовать против врагов, параллельно с политикой примирения, тем лучше себя покажет и дольше продержится». На Востоке всегда ценили силу. Ко всему прочему, мы ему обещали пути отхода – убежище в Советском Союзе. Исламабад объяснение не принял. Президент Пакистана заявил, что встреча в Женеве – не что иное, как фиговый листок, а опознавательные знаки Дерана штурмовых Ми-24 на Суи-Мигах, что вторглись в воздушное пространство Пакистана, лишь прикрывали красные звезды ВВС СССР. Исламские газеты с готовностью запестрели заголовками с обвинениями и угрозами неверным. В общем, решили в Москве. Политический диалог в данных обстоятельствах еще не конструктивен. Надо было надавить. Генштаб отправил контр-адмиралу Паромову новое распоряжение. Эскадра менял дислокацию, сдвигаясь к северным румбам, поближе к материку, к водным границам Исламской Республики. Побряцать оружием. В Пентагоне об этом узнают практически онлайн. По секретному пункту договора, в случае нападения Индии, Сламабад мог рассчитывать на какую-то помощь со стороны США. Но пока что господа из Вашингтона не спешили. На повестку им не нравились сводки о потерях в авиации Пакистана, столько-то сбитых F-16. Страдал престиж американского оружия. О да, разумеется, виноваты были плохо обученные пилоты, согласно предварительному анализу, скверно организованная работа радиолокационного обеспечения. После непритязательных прений было решено направить в Пакистан Боинг Е3 Сентри, АВАКС. Обещалишь помощь? Не остались без внимания последние данные, касающиеся из кадры Паромова, сброшенной космической разведкой, прокомментированные в завидно предельной лаконичности. Выдвижение советских кораблей, похоже, носит угрожающий характер. Восьмая оперативная эскадра, Аравийское море. Очевидное присутствие в тактической близости корабля ВМС США, носителя палубной авиации, на советской эскадре не могло остаться без внимания. Паромов почувствовал острую необходимость в средствах ДРЛО. В состав авиагруппы Минска входили Ка-25 в модификации «С», способные бортовой РЛС кругового обзора засечь надводный корабль в дальности в 250 километров. Передача данной в скрытой обстановке осуществлялась в автоматическом режиме. И таких машин было три штуки, что позволяло оперативно отслеживать довольно широкий сектор. Вот только оптимальная дальность патрулирования вертолетов от корабля базирования не превышала 200 километров. Собравшиеся на командном пункте флагманские специалисты простыми измерительными маркерами на карте вкупе со всеми имеемыми техническими характеристиками американских самолетов, в общем-то уже окончательно утвердившись с выводом, что это будут все-таки АВ-8А «Харриер», Показали, что авианесущий корабль вполне может использовать свое палубное крыло, сам продолжая оставаться вне поля зрения. Командующий, выслушивая мнение офицеров, устало подумал. Ну и пес с ним. Впервые, что ли? Они практически всегда ходили за линией радиолокационного горизонта, всегда безответно доставая нас своей авиацией. Что с того, что в этот раз это будут дозвуковые самолеты вертикального взлета? Хе, можно сказать, такие же, как у нас. Что-то говорил командир БЧ-6, орлы которого на Як-38М и Як-39 вот еще вчера вдоволь потягались с индийцами на Си и и теперь горели желанием повиражить с американскими асами. Хм, такие, да не такие, ну конечно. Один из представителей комиссии главного управления уже предлагал отправить в разведку 141-е Яки, которые легко покроют под тысячу КМ туда-обратно, расширив зону охвата, аргументировал столичный офицер. Бортовая РЛС-истребителя такую крупную цель, как УДК, корабль с высоким бортом, то есть с немалым ЭПР, возьмет более чем за 150. Нет, сухой коротко отказал контр-адмирал. Все эти экспромты, как и амбиции летчиков, его мало интересовали. Новые Яки хорошо погоняли при индийцах, и потом, отработав всяческие режимы взлета-посадки с непосредственной палубы, в тесном взаимодействии со штатной авиагруппой крейсера. Но недавним пролетом Б-52 их по-быстрому упрятали в ангар. Таков был приказ из Москвы. Не светиться лишний перед супостатом. И сейчас, решил паромов, прилетят ли янки на Харьерах, так и в дальний дозор я пока их не выпущу. Черт его знает, как оно все повернется. Пара сверхзвуковых неожиданностей не помешает. Пока же в копе обоих флагманов на южном крае тактических карт дежурные офицеры нарисовали новые символы. Условный круг, эллипс, примерное местоположение американского УДК. Корабли 8-й АПЭСК перестраивались. Прежде всего, это определялось поступившим приказом о передислокации всей эскадры ближе к территориальным водам Пакистана. ПВО же невольно поляризовалось на Зюиды, откуда, собственно, ожидался прилет американских палубников. Здесь, ближе к южной передовой, маневрировали вынесенный на юго-западный фланг противолодочный крейсер и БПК его эскорта. ПКР Москва. Солнечный день и пронзительно чистое небо открывали для сигнальной вахты виды до самого горизонта. Сверху над их головами сверлили небо главные средства освещения воздушной обстановки. В навершие пирамидальной надстройки РЛС Ангара и на фокмачте восход. Станции развязали по зонам наблюдения. Как и ранее до этого, первыми сработали радиометры, обнаружив в кормовом секторе кратковременную работу маломощного радарного излучателя тем не менее выдавшего свое самолетное происхождение. Вскоре на предельной шкале навигационной РЛС кругового обзора зеленоватый зрачок-развертка прорисовала несколько меток, слившихся почти в единое целое. Доложили. Ходовая, центральный 2, цель воздушная, групповая, более трех единиц, пеленг 165, уточняем параметры. Есть ходовая, продолжайте наблюдение. Капитан второго ранга Скопин лично принимал доклады. Отложив гарнитуру переговорного устройства, дискомфортно поерзал в кресле, подумав, походя нехотя. Чаю? Не чаю? Кофе? Не, к черту. Попросил принести стакан воды. От группы Анво между тем спокойно доложили, что цели сопровождают с рубежа обнаружения. Предоставили скорость и ориентировочный курс. Данные ушли на флагманский корабль из кадры Там-то на полетной палубе ТВК «Эрминск» наверняка томящимся в кабинах пилотам дежурного звена уже давали отмашку на взлет. Встречать. Пощелкал вызов от начальника разведки корабля. Осушив свой стакан, Скопин, наконец потянувшись, нажал моргающую ожиданием соединения кнопку. «На связи?» Командир группы «Аснас» вывел напрямую рабочую частоту на которой переговаривались американские летчики. Те открытым текстом, не таясь, заполнили эфир англоязычным. «I'm board zero, zero night. Watch Russia ships. Direction. Free, four, zero. Helicopter, carrier. Power, dead, two. Zero, zero four, two, When, zero, you write, I like that». Из всего этого хрюкающего, рваного и неразборчивого в помехах, в вольном переводе на свое знание английского Скопин вывел самое очевидное – Сообщили о нас на свой корабль-матку, мол, обнаружили раши вертолета-носец и наши координаты, пельнг-курс, короче, основное. Сверху с поста сигнальный вахт уже оповестили, что видят. «Шестерка», посчитали, «Харьеров», проходила на средней высоте и много в стороне от крейсера. Американские пилоты сразу резали курсом по направлению к Минску. Вертолета-носец ПЛО, по-видимому, их особо не заинтересовал. Тем более, что в небе появилось торжественно встречающее звено «Яков». Внесение вахтенной службы в ходовой возвращалась монотонность. Собственно, какого-то заметного возбуждения из-за прячущегося где-то за горизонтом американского корабля не предусматривалось. В конце концов, не та эта посудина УДК, чтобы ждать от нее чего-то выдающегося. И от его авиагруппы тоже. Приемный пост, настроившись на авиационные диапазоны, перехватывал радиопереговоры летчиков. Что наших, что чужих. Американцы наглели, наши наглели в ответ. По эскадренной сети шла трансляция очередных дополнительных распоряжений КПС командному пункту связи флагмана. При перестроении кпуг, сдвигаясь к северным румбам. Сложился немного неадекватный ордер, сконцентрированный по-прежнему против южной юго-западной полусферы. Капитан второго ранга Скопин оценивал сложившийся строй прикидочно как временный. В собственном подходе был БПК бы проворный, который несколько часов назад появился на радаре, на связи, и вот уже в оптике и Ковторанг пока еще не определился, какое место ему выделить. На это время снова проснулась группа освещения воздушной обстановки, известив о новом обнаружении воздушной цели, по тому же пелингу с южных румбов, парной. Успев дать вычетам доплеровской составляющей уточнение дистанции и предположительной скорости, с поста ПВО бесстрастно известили, что цели пропали. «Куда пропали?» — решил переспросить командир. «Думаю», — после некоторой заминки ответил офицер на проводе. «За радиогоризонт. Идут низом». Почему-то эта неуверенность подчиненного породила у Скопина неадекватную тревогу. А вдруг, взбреднув в голове картиной, пуск с корабля, а, скорее всего, из-под воды с субмариной, две ракеты подскочили на стартовой горке, засветившись на радаре, и нырнули на маршевый низкополетный участок, пропав до поры. «Хотя», — Ковторанк уточнил оператор в дистанцию РЛС «Контакта» и, получив ответ, отмел Бредни, «нет, для Гарпуна слишком далеко, а «Томагавки» по движущейся морской цели играют не очень. То, что «Томагавки» с ядерной боевой частью как раз-таки и играют против корабельных соединений групп, не хотелось даже и думать, не верилось. С чего американцам начинать драку с пары ракет? Если уж достигать результата, то лупить залпом. Не прошло и пяти минут». И это снова оказались Харьеры, уже видимые в радарной сетке, они вскоре и сами себя обозначили, совершая заход по военному с кратковременным включением бортовых радаров для обнаружения цели и, повторно, для уточнения. Эти, в отличие от первой группы, приближались с нулевым курсом параметрам, следуя прямо на крейсер. На КПУК реагировали соответственно. Соответственно, организации боевого дежурства ПВО. Было там, в перечисленных пунктах. С появлением цели в зоне действия включаются средства радиотехнической разведки, разворачиваются группы объективного контроля. При прокладке параметров движения ВЦ и выходе ее на угрожаемые рубежи дежурным офицером повышается готовность ЗОС. Цели берутся стрельбу стрельбовыми РЛС на сопровождение. И далее в следующих строках. При пересечении других соответствующих рубежей все средства ЗОС и РЭП приводятся в боевую готовность номер один. Но до этого доводить было рано и не по делу а капитан второго ранга скопина не собирался получив с флагманского командного пункта фкп строгие указания избегать и не провоцировать инцидентов угроза воздушного нападения по эскадре чтобы там ни происходило над твкр минск с прилетом американских палубников не объявлялась разворачивать стволы нельзя создавать преднамеренные помехи чужим радиоэлектронным средствам тоже вроде бы как нельзя Можно отслеживать, сопровождать самолет своими средствами, в готовности к применению оружия, но без включения приводов артустановок установок и ЗРК. Словом, в режиме практически учений, но по вполне реальным целям. У тех двоих, что вертели головами за остеклением фонарей пары Харьеров, имелись свои инструкции. Осмотревшись минутной паузой, простимулированной Кэптоном Ньюманом, летчики морской пехоты США для своих игр выбрали, безусловно, более привлекательный во всех отношениях вертолета-носец, проигнорировав раскинутый по флангам корабли ордера. Просвистев пристрелочным пролетом над местом, истребители-бомбардировщики виражнули на развороты и произвели атаку скабрирования. Разумеется, это была лишь имитация, пусть и очень близкая к натуральной. Да и само по себе кабрирование не предусматривает сближения с кораблем целью. Ко всему парни в кокпитах старались не нарываться и избегали в боевом заходе параметров, трактуемых как угрожаемые и не иначе. И только увидев после серии пике и топ-мачтовых пролетов, что русские внизу сохраняют олимпийское спокойствие, лихие морпехи стали помаленьку резать углы, проходя в притирку и вровень с антеннами. Суки! В ходовую рубку с улицы, будучи вместе с группой визуальной разведки на сигнальном мостике, ввалился злой, а оттого казавшийся каким-то взмыленным и растрепанным старпом. Фотографировали, записывали номера и эмблему эскадрильи с последующим занесением в журнал боевого дежурства. Потом это все пойдет куда надо и как полагается, по инстанциям, вплоть до нудных дипломатических нот протеста. «Эти два гада здесь, чтобы потрепать нервы именно нам!» Помощник вскипая добавил еще пару выражений по позабористей и нецензурно. Мат на флоте стоял всегда, обиходно сопутствующий, эмоциональный и, скажем так, особый боцманский Скопин лишь покосился. Считая, что материться в присутствии командира, да к тому же на капитанском мостике, может только сам командир, он не стал ничего говорить, в принципе, согласно с главной претензией, к двум гадам. И пусть голые, кроме двух ПТБ подкрылевые подвески Харриеров выглядели несерьезно, Не упрекнешь, налеты чистая имитация, а командующий контр-адмирал Паромов дал недвусмысленные инструкции не бить по рукам. Подобные пилотажные выкрутасы несли прямую угрозу взлетающим и заходящим на посадку вертолетом. Не говоря о том, что все это удовольствие сопровождалось полным звуковым набором, свистом и реактивным завыванием. А уж когда один из американских пилотов не рассчитал, или наоборот, очень профессионально, варьируя вектором тяги, прошел вдоль борта так, что с полетной палубы сдуло пыль, Командир не вытерпел. «Нет, это становится уже невыносимым», — вскочил из кресла. И без колебаний приказал перевести средство РЭП в режим военного времени. Снимали печать из блоков и приборов. «Американцам дать сигнал. Произвожу полеты, вы мешаете моим действиям. Приготовьте ракетницы. Если эти мудозвоны еще раз пролетят близ корабля, стреляйте в воздух, отпугнуть. Фотогруппе фиксировать». Командиру БЧ-2 по очередной провокации разрешаю взять самолеты на фактическое сопровождение. Возымело. Не факт, что американских летчиков остановила переданное в эфире «Не мешайте вертолетам». Вряд ли. А вот если сигнальная ракета, да в воздухозаборник, весьма вероятно, то однодвигательному самолету каюк. Их и стрельнули, пару ракетниц, в упреждение. Реакция на взметнувшийся шлейфы была та, что надо. Заходящий по корме штурмовик, черная точка в небе, тянется темный выхлоп, газует на разгон ближе-ближе и уже угадывается скошенный вниз плоскости. Увидев опасность, пилот вздыбил машину на отворот, выплеснув в эфире сорвавшийся с языка шит. Старпом вернулся довольный. Просили – получите. Антенны локаторов крутятся, ракеты на пусковых установках грозно появляются и вновь исчезают в погребах, сучат туда-сюда орудийные башни. Теперь Харьеры кружили, дистанцируясь. Впрочем, нет-нет, да и срывая инверсионные потоки на провокационном вираже, не оставляя периодических попыток подразнить. Тем временем корабли КПУК чертили размашистые в пару миль дуги, выстраивая ордер по-новому, перераспределяя сектор противолодочного поиска. Поднявшийся с порывами ветер, болтанка и возникающие завихрения в районе надстройки потребовали сориентировать ПКР по для беспрепятственного взлета авиагруппы. Повинуясь команде и рулю, корабль потянул носом на волну. На время активного маневрирования, следуя переменными галсами ходами, смотали газ «Вега». Дежурная четверка винта крылов вцепившись шасси в противоскользящую сетку, гоняла по готовности лопасти и винты. Дождавшись оптимальных условий, со СКП оповестили. Экипажам взлет. Камовы дружно один за другим сняли с палубы. Крейсер смог вернуться на исполнительный курс ощутимо набирая скорость, сравнительно живо выходя на 24 узла. БПК ордера немного сомкнули строй, опережая Москву по траверсам. Справа Николаев, слева Петропавловск. Заметные буруны у обоих указывали на как бы и не максимальные обороты на валах. Впереди понос уже обозначился темно-серым абрисом проворный. У того тоже, если в бинокль из-под форштевни летели тучи брызг. Получив место в ордере по корме флагмана, командир проворно наметился проследовать по кратчайшей линии. И Скопин наметанным глазом определил. «Режет. Эдак аккурат разойдемся бортами в паре кабельтовых. Просвистит, пропоет мимо. Сколько у нас по-расчетному?» Взглянув на штурманскую прокладку, Ковторанг приказал вахтенному офицеру. «На двадцати четырех идем еще минут тридцать. Затем переходим на поисковые девятнадцать узлов. Шумим сильно». Опять было полез в кресло, да вдруг почувствовал, как заныло в животе. Блин, ну точно, козлятин это австралийское на обеде. Сразу найдя кенгуру отпущение, первое, что пришло на ум и позыв из желудка. Товарищ командир, а? Получили сводку с ФКП, начальник разведки эскадры, касательно обнаруженной ранее американской подлодки. 20 минут назад член экипажа патрульно-противолодочного Ил-38, кружащего в районе дрейф американской субмарины, Увидели, как прямо под ними стержень ожила. Да, вход ход черная сигара выписала дугу, уложась на курс, даже не пытаясь скрыть своих намерений. Набирая скорость, она мягко ушла под воду. Фрегат-охранник увязался следом. На ОСТ. Выслушав, командир вернул трубку аппарата ЗАС дежурному связисту. «Так, до нашего места ей от точки координат 400 миль. Стало бы ждать нам ее к часу, ну, примерно...» Взглянул на наручные часы и оставил, не затрудняясь подсчетом, махнув, дескать, штурманы дело, переключив внимание на бланки в руках офицера. «А это что?» «Это вы просили», лейтенант почему-то перешел на полголоса, «послушать радио и вот переводы с иностранных информагентств». «Давай». Циркуляры от флагмана поступали последовательно, содержали имитированную краткость и односложность в пунктах до особых распоряжений. Ничем не отличался Генштаб по выделенной линии спецсвязи и Москва, кормящая военнослужащих информацией строго через фильтры политуправления. А знать полную и честную международную обстановку в регионе, минимум, Скопин считал надо непременно. Бегло просматривая довольно обрывочные на скорую руку данные, выходило так, что там, на соседней улице, пограничный инцидент вылился в неслабую войнушку. Эфир вокруг и по поводу конфликта был насыщен. Индийская пропаганда, пакистанская пропаганда, западные голоса и позиция Советского Союза. Если верить официальным сообщениям Дели, ВМС Индии загнали морские силы пакистанцев либо в порты, либо на дно. Опять же, если верить громким заявлениям индусов о результативности удара по порту и военной базе Карачи. И та, и другая страна сообщали об успехах на суше и в воздухе. Столько-то уничтожены бронетехники и живой силы, столько-то сбитых самолетов. Закончив чтение, Ковторанг передал Бланке старшему помощнику, мол, хотите взглянуть? Сам же, я пока ненадолго отойду, типа передал командование. Старпом ответил в том же духе, принял и уткнулся в бумажке. Стопа направил к себе в относительную комфортабельность командирской каюты. Подходя, уже у самой двери услышал непорядок, негромкие звуки музыки. Открыл, так и есть. Командирский люкс, помимо ковра и трех диванов, включал наличие индивидуального мини-камбуза. При нем была баталерка для вестового. Он же вестовой и прибирался тут, и прочее хозяйство вел. Заходя на звуки хард-року, уже начиная заводиться наука наука ну, -ка, ну -ка», увидел то, о чем сразу и заподозрил. Этот балбес-подъежек про веник-швабру-машку забыл. Стоит, глаза подкатил, балдеет. из Испанаса наяривает дипепл. «Ну и...» Завидев старшего матроса, столбенел, разинув рот, взглотнул Ага, прикрыл, наконец. Ну, молодец. Даже не став распекать, кто разрешал, и все такое. Смысл? — шикнул. — брысь. Увидев, что командир звездюлей ходу не отсыпает, стриженная голова уже у дверей дерзнул. — А этот командир Гиллан? Пепл? Я этот концерт не слышал. А какой год? — Нет, ну это совсем неслыханная наглость. — Иди уж, лишенец, накажу, узнаешь ли. Дверь за матросиком закрылась, а на него вдруг накатило. Неожиданно этот пацан понудил вспомнить себя в свои бесхитростные восемнадцать, приходящиеся примерно на эти самые годы. Вспомнить, трансплантируя образ на образ, сравнивая и находя общее, испытывая какую-то смутную тоску по прошедшей молодости. А что, в свои-то сорок с копейками подполтос В голове вдруг перемешался калейдоскоп мысли образов точь-в-точь, как в той самой оптической переотражающей игрушке. Поворачиваешь воспоминания о себе едва совершеннолетним. Проворачиваешь взгляд отсюда на то, как оно все-таки жилось в стране, сменившей когда-то дерзкий красный флаг на невнятный триколор. Еще поворот. Вот она действительность, представшая в настоящем и... То, что сохранило в подкорке психика, зачастую отсеивающее плохое, оставляя светлые образы. Или наоборот, как тому... Плохое забывается сперва, так у всех, а у меня утрата, и из воспоминаний большинства я каюсь о содеянном когда-то. Так ли? Реанимация будущего будто в насмешку подкидывала спорадические образы картинки из той жизни. Пестрые витрины, автомобильные пробки, бабская реклама, будь она неладна, и почему-то голливудские бестселлеры. Этих минимум половину тоже в топку. Оказывается, мозг все прилежно запоминал, сопоставлял, складывал на заднюю полочку, чтобы вот сейчас вывалить на контрасте с советской фактической реальностью, всего того, что успел выхватить за три года в этом времени. Но, отыгрывая обратным взглядом, воспоминания о стране СССР из далеких двухтысячных оказались не совсем соответствующими действительности, не во всем, скажем. И вот уже сожалеется обо многом, оставленном там. И, может, правы, товарищи Слубянки, пошел обратный процесс. Ностальгия по той, как ни крути постперестроечной свободе. Даже в такой тривиальной отдушине послушать музыку, которая нравится. Учитывая, что иные произведения в СССР безоговорочно цензурированных число запрещенных, как тут не процитировать преснопамятное «Сегодня ты танцуешь джаз, а завтра родину продашь». Недешевый магнитофон Portace Made in Japan, как и то, что он протащил с собой свою музыкальную файлотеку, перемагниченную на кассеты, это, так сказать, избранные привилегии попаданца под хмурое неодобрение товарищей из конторы, которые, кстати, не доглядели, с годом концерта пеплов, тут однозначно палево, еще не спели. Все это, невзыскательный то, Жил Геннадьевич, все это, в общем-то, лишь привычные мелочи быта, но... Выходит, что жизнь куда лучше познается и осмысливается в сравнении, в ее же цикличности. Тут можно привести банальное. Потерявши больше ценим, вновь и бритя перестаем. И что это? «Демоны меня возьми» тогда было, как не попытка взглянуть на все под заголовком «Ах, что мы потеряли». Вот только оказалось, парадигма играет в оба конца, потому что человеком всегда движет чувство недовольства. Абсолютно нет. Без этой беспокойной занозы, недовольства, менять свою жизнь к лучшему, все к лучшему и к лучшему, человек не станет. Мотивация. Виртуальный калейдоскоп рассыпался осколками цветных стекляшек, погнав, вернув, остановившееся на мгновение время, вырвав капитана второго ранга Скопина из раздумий. Разносящийся по кораблю ревун боевой тревоги, перекликаясь с еще сидевшими в голове тревожными ритмами Харда, показался особенно пронзительным.